«По веселому морю летит пароход, облака раступились, что мартовский лед, и зеленая влага поката, кирпичом поначищены ручки кают, и матросы все в белом сидят и поют».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 А мы, как м е н ь ш и к о в в б е р е з е читаем Библию и ждем. И ждем чего, самим известно ли? Какой спасительной руки? Уж сбухнувшие пальцы треснули, и развалились башмаки. Никто не говорит о Врангеле, тупые протекают дни. На златакованном архангеле лишь млеют сладостно огни. Пошли нам крепкое терпение и кроткий дух. И лёгкий сон, и м е л ы х книг, святое чтение, И неизменный небосклон. Но если ангел скорбно склонится, Заплакав это навсегда, Пусть упадёт, как беззаконница, Меня водившая звезда. Нет, только в ссылке, только в ссылке, Мы, о, бедная моя любовь, Струями нежными, непылкими, Родная согревает кровь, Окрашивает щёки розово, Не холоден минутный дом, и мы, как Менщиков в Березове, читаем Библию и ждем. Идущие В сумерках идут двое, по разделяющимся длинным ногам видно, что они мужчины. Деревья цветут, небо зеленеет, квакуют лягушки. Идут они вдоль канала, они почти одинакового роста, может быть, одного возраста. Они говорят о деревьях и небе, о Германии и Италии, о плавании на Левиафане, о своих работах и планах, о проехавшей лодке, о вчерашнем завтраке. Иногда в груди одного оказываются два сердца, потом оба перелетают в другую грудь, как мексиканские птички. Если их руки встретятся, кажется, что из пальцев палец переливается тепло и кровь. Состав этой крови однороден. Они могут бегать, грести, сидеть за одним столом, занимаясь каждой своим делом. Иногда улыбнуться друг другу, и это будто поцелуй. Когда щека одного коснется щеки другого, кажется, небо позолотело. Они могут и спать на одной кровати. Разве они не мужчины? Они могут обменяться платьем, и это не будет маскарадом. Если мир спорится войною, наступит новый 1814 год, они рядом п о с к о ч у т на лошадях в одинаковых мундирах и умрут вместе. Огромная звезда повисла, из сторожки выходит сторож, запирает двери на ключ, ключ кладет в карман. с м о т р е л вслед паре и может насвистывать, что ему угодно. Ни губернаторша сидела с офицером, ни государыня внимала ординарцу, На золоченом закрученном стуле сидела Богородица и шила — А перед ней стоял Михаил-архангел. А шпору-шпора золотом з в е н е л о У палисада конь стучал копытом, А на пригорке полотно белилось. Архангел-у владычица сказала, «Уж прав я, м и х а л у ш к а не знаю, что и подумать. Неудобно слуху, н е н а р е ч е н н ы й быть страна не может. Одними литерами не спастись, а. Прожить нельзя». Без веры и надежды и без царя, не спосланного Богом. Я женщина, жалею и злодею, но этих за людей я не считаю. Ведь сами от себя не отверглись, и от души бессмертной отказались. Тебе предам их. Действуй справедливо. Умолкло от шитья не отрываюсь, но слезы не блеснули на ресницах, И с у м р а ч е н стоял Михаил Архангел, а на броне пожаром с о л н ц а г о е л о "Ну с Богом", богородица сказала. Потом в окошко тихо посмотрела и молвила: п р о й д е т е щ е неделя, и станет полотно белее снега". а р б е н и н н г и л ь д е б р а н д Сколько лет тебе? Скажи психеям. Психе, Психа, милая, зачем считать? Все равно ты будешь молодее В золотые рощи прилетать. В этих рощах воздух непрозрачный, Испарений туманов полн, И заливы спят под тучей мрачной В неподвижности тяжелых волн. Там пустые темные квартиры, Где мерцает беловатый п о л Или ночи с е в е р н о й Пальмирой, Или невиданный пустынный мол, У заборов девочки-подружки Ожидают, выстроившись в ряд, Или смотрят, позабыв игрушки, На чужой и недоступный сад. Там играют в сумерках ш а п е н а Тот, кого зовут еще в мечтах, Но соперничество и измена Уж видны в приподнятых глазах. Там по царским дням в парадной ложе Восседает Смольный институт. А со сцены на туман похожий Лебеди волшебные плывут. Но сквозь пары сумрак розовея Золотая роща нам видна, И пути к ней юная п с и х и я Знаешь, молодея ты одна. Александрийские песни ф е о ф и л а к т у вступлением. Как песня матери над колыбелью ребенка, т а к горное эхо, утром на пастуший рожок отозвавшийся, Как далекий прибой родного, давно невиденного моря, Звучит мне имя твое. «Трижды блаженная! Александрия!» «Как прерывистый шепот любовных под дубами признаний, как таинственный шум цинистых рощ священных, как тамбуринки белой великой, п о д о б н ы й дальнему грому и голубей воркованию, звучит мне имя твое, трижды мудрое! Александрия!» «Как звук трубы перед боем, клёк от орлов над бездной, шум крыльев летящей ники, звучит мне имя твое, трижды великое!» Александрия! Когда мне говорят «Александрия», я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далеких флейт. Когда мне говорят «Александрия», я вижу звезды над стихающим городом, пьяных матросов в темных кварталах, танцовщицу, пляшущую осу, и слышу звук тамбурина и крики ссоры. Когда мне говорят «Александрия», я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем, мохнатые мигающие звезды и светлые серые глаза под густыми бровями. которые я вижу и тогда, когда не говорят мне, Александрия. Вечерний сумрак над теплым морем Огни маяков на потемневшем небе, Запах вербены при конце пира, Свежее утро после долгих бдений, Прогулка в аллеях весеннего сада, Крики и смех купающихся женщин, Священные павлины у храма юноны, Продавцы фиала, гранаты, лимонов, в о р к у ю т голуби, светит солнце, Когда увижу тебя, р о д з и й город. Любовь. Когда я тебя в первый раз встретил, Не помнит бедная память, Утром ли то было, днем ли, Вечером или поздней ночью. Только помню бледноватые щеки, Серые глаза под темными бровями И синий ворот у смуглой шеи, И кажется мне, что я видел а это в раннем детстве, Хотя и старше тебя я многим... Ты, как угадателя отрок, все в моем сердце читаешь, Все мои отгадываешь мысли, все мои думы знаешь. Но знание твое тут н е в е л и к а и немного слов тут и нужно. Тут не надо ни зеркала, ни жаровни. В моем сердце, мыслях и думах все одно звучит разными голосами. Люблю тебя, люблю тебя навеки. Наверное, в полдень я был зачат, Наверное, родился в полдень, И солнце люблю я с ранних лет, Лучистое сиянье. С тех пор, как увидел я глаза твои, Я стал равнодушен к солнцу. Зачем любить мне его одного, Когда в твоих глазах их двое? Люди видят сады с домами, И море багровое от заката. Люди видят чаек над морем, И женщин на плоских крышах. Люди видят воинов в латах И на площади продавцов с пирожками. Люди видят солнце и звезды, Ручьи и светлые речки. А я везде только и вижу Бледноватые, смуглые щеки, Серые глаза под темными бровями. И несравнимую стройность стана Так глаза любящих видят То, что видеть ф и л и т ы м мудрое сердце. «Когда утром выхожу из дома, я думаю, глядя на солнце, как оно на тебя похоже, когда ты купаешься в речке или смотришь на дальние огороды, и когда смотрю я в полдень жаркий на то же жгучее солнце, я думаю про тебя, моя радость». Как оно на тебя похоже, Когда ты едешь по улице людной И при взгляде на нежные закаты Ты же мне на память приходишь, Когда, побледнев от ласк, ты засыпаешь И закрываешь потемневшие веки. Ненапрасно мы читали богословов, и у ритров учились недаром. Мы знаем значение каждого слова, и все можем толковать с е м и о б р а з н о Могу найти четыре добродетеля в твоем теле, и с е м грехов, конечно, и охотно возьму себе блаженство. Но из всех слов одно неизменно, когда смотрю в твои серые очи и говорю «люблю» всякий ритр. о поймет только люблю и ничего больше. Если бы я был древним п о л к о в о д ц е м покорил бы я Эфиопию и персов, свергнул бы я фараона, построил бы себе пирамиду выше Хеопса и стал бы славнее всех живущих Египте. Если б я был ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура, продал бы камни александрийским евреям, накупил бы земель и мельницы, стал бы богаче всех живущих в Египте. Если б я был вторым антиноем, утопившимся в священном Ниле, я бы всех сводил с ума красотою, при жизни мне были бы в о д в и г н у т ы храмы и стал бы сильнее».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 когда ты случайно мимо темниц проходишь. И стал бы счастливее всех живущих в Египте. Она. Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было. Все мы четыре любили, но все имели разные, потому что. Одна любила, потому что так отец и матерью ей велели, Другая любила, потому что богат был ее любовник. Третья любила, потому что он был знаменитый художник. А я любила, потому что полюбила. Нас было четыре сестры, четыре сестры и нас было. Все мы четыре желали, но у всех были разные желания. Одна желала воспитывать детей варить кашу. Другая желала надевать каждый день новые платья. Третья желала, чтобы все о ней говорили –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 Не четыре, а пять. ь в е с н о й листья меняет тополь, Весной возвращается Адонис Из царства мертвых». Ты же весной куда уезжаешь, моя радость? Весной все поедут кататься По морю или по садам в п р е д м е с т я х На быстрых конях, а мне с кем кататься в легкой лодке. Весной все наденут нарядные платья, Пойдут попарно в луга с цветами сбирать фиалки. А мне что ж, дома сидеть прикажешь? Сегодня праздник. Все кусты в цвету, поспела смородина, и лотос плавает в пруду, как улей». Хочешь, побежим в перегонку По дорожке, обсаженной желтыми розами К озеру, где плавают золотые рыбки Хочешь, пойдем в беседку Нам дадут сладких напитков Пирожков и орехов Мальчик будет махать о п а х а л о м А мы будем смотреть на далекие огороды С кукурузой Хочешь, я спою греческую песню Под арфу, только уговор Не засыпать и по окончании Похвалить певца и музыканта Хочешь, я станцую осу Одна на з зелен... е л е н ы е лужайки для тебя одного. Хочешь, я угощу тебя смородиной, не беря руками, А ты возьмешь губами из губ красные ягоды и вместе поцелуи. Хочешь, хочешь, будем считать звезды, и кто спутается, будет наказан. Сегодня праздник, в е с сад цвету. Приди, мой ненаглядный, и праздник сделай праздником и для меня. Разве не правда, что жемчужина в уксусе тает, Что вербена освежает воздух, Что нежно г о л у б е е в о р к о в а н и е Разве не правда, что я первая в Александрии По роскоши дорогих уборов, По ценности белых коней и серебряной сбруи, По длине черных х о с к и т расплетенных, Что никто не умеет подвести глаз за меня искусней?» И каждый палец напитать отдельным ароматом. р а з в не правда, что сепор, как я тебя увидала, Ничего я больше не вижу, ничего я больше не слышу, Ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза Серый под густыми бровями, и слышит твой голос». «Разве не правда, что я сама дала тебе айву, откусивши, посылала опытных наперстниц, платила твои долги до того, что продала им е н ь я и все уборы отдала за любовные напитки? Разве не правда, что все это...» Было напрасно. Но пусть правда, что жемчужина в у к с у с и тает, что вербена освежает воздух, что нежно голубей в о р к о в а н и я будет правдой, будет правдой и то, что ты меня полюбишь. Подражание Луису. «Их было четверо в этот месяц». но лишь один был тот, кого я любила. Первый совсем для меня разорился, посылал каждый час новые подарки и продал последнюю мельницу, чтоб купить мне запястья, которые звякали, когда я плясал а закололся, но он не был тот, кого я любила. Второй написал в мою честь тридцать элегий, известных даже д а Рима, где говорилось, что мои щеки, как утренние зори, а косы, как п о л о К ночи, но он не был тот, кого я любила. Третий, ах, третий, был так прекрасен, Что родная сестра его удушилась косою, И страха в него влюбиться он стоял день и ночь У моего порога, умоляя, чтоб ы я сказала, «Приди, но я молчала, потому что он не был тот, Кого я любила. Ты же не был богат, Не говорил про зори и ночи, не был красив, И когда на празднике Адонис а я бросила тебе гвоздику», Посмотрел равнодушно своими светлыми глазами. Но ты был тот, кого я любила. Не знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар, я вымела дом и села за отказский станок. Не у порога, клянусь, не у порога я села. А под высоким окном я ткала и пела. Что еще? Ничего. Не знаю, как это случилось. Моя мать ушла на базар. Не знаю, как это случилось. Окно было высоко. Наверное, подкатил он камень. Или влез на дерево, или встал на с к а м ь он сказал. Я думал, это Малиновка, а это Пенелопа. Отчего ты дома? з д р а в з д р а с т в у й это ты как птица лазаешь по застрехам, а не пишешь своих любезных свитков суде. Мы вчера катались по Нилу, у меня болит голова. Мало она болит, что не отучила тебя от ночных гулянок. Не знаю, как это случилось. Окно было высоко. Не знаю, как это случилось. Я думала, ему не достать. А что у меня во рту? Видишь, чему быть у тебя во рту? Крепкий зубодоболтливый язык, глупости в голове. Роза у меня во рту. «Посмотри, какая там роза! Хочешь, я тебе ее дам, только достань сама!» Я поднялась на цыпочки, я поднялась на скамейку, я поднялась на к р е п к и е станок, я достала алую розу, а он негодный сказал ртом, ртом изо рта, только ртом, не руками, ч е р не руками, может быть, губы мои коснулись его, я не знаю». Не знаю, как это случилось, я думала, ему не достать. Не знаю, как это случилось, я о ткала и пела, не у порога, клянусь, не у порога сидела, окно было высоко. Кому достать? Мать, вернувшись, сказала, что это, Зоя, вместо нарцисса ты выткала розу, что у тебя в голове? Не знаю, как это случилось. Мудрость. «Я спрашивал мудрецов вселенной, зачем солнце греет, зачем ветер дует, зачем люди родятся?» Отвечали мудрецы вселенной, солнце греет за тем, чтобы созревал хлеб для пищи и ч т о б люди от заразы мерли. Ветер дует за тем, чтобы приводить корабли к пристани дальней и ч т о б песком засыпать караваны. Люди родятся за тем, чтобы расстаться с м и л о й жизнью и чтобы от них родились другие для смерти». Почему ж боги так все создали? Потому же, почему в тебя вложили желание Задавать праздные вопросы? Что ж делать, чтобы огрянет с вечерних облаков На зеленоватом небе, Когда слева уж виден месяц, И космата огромная звезда предвестница Ночи быстро бледнеет, тает совсем на глазах? Что путь по широкой дороге Между деревьев, мимо мельниц Бывших когда-то моими, Но промененных на запястье тебе, Где мы едем с тобой, и Кончается там за поворотом Хотя бы приветливым домом Совсем сейчас. Что мои стихи, дорогие мне, Так же, как к л е м а х у И всякому другому великому, Куда я влагаю, Любовь и всю нежность И легкие от богов мысли, от рада, Утр моих, когда небо ясно, И в окна пахнет же с мином, Завтра забудутся, как и все, Что перестану я видеть твое лицо, Слышать твой голос, что в ы п и т с я вино, Улетучатся ароматы, И сами дорогие ткани Истлеют через столетия. Разве меньше я стану любить эти милые крупкие вещи за их тленность Как люблю я вечные боги, прекрасный мир! Как люблю я с о л н ц е тростники и блеск зеленоватого моря Сквозь тонкие ветви акации! Как люблю я книги моих друзей, и тишину одинокого жилища И вид из окна на дальние дынные огороды! Как люблю пестроту толпы на площади, крики, пеньи И с о л н ц е веселый смех, мальчиков, играющих в мяч, в о з в р а щ а ю щ домой После веселых прогулок, поздно вечером при первых звездах, мимо уже освещенных гостиниц, уже далеким другом, как люблю я вечные боги, светлую печаль, любовь до завтра, смерть без сожаленья о жизни, где все мило, которую люблю я, клянусь д и а н и с о м всею силою сердца и милой плоти.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 Но еще слаще, еще мудрее с т р а т и в ш и й все и м е н и я п р о д а в ш и й последнюю мельницу для той, которую завтра забыл бы, Вернувшись после веселой прогулки уже проданный дом, Поужинать и, прочитав рассказ о п у л е е в сто первый раз, В теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, Открыть себе жилы, и чтоб длинное окно у потолка Пахло л е в к о я м е светила заря, и вдалеке были слышны флейты. Солнце, солнце, божественный Рагелиус, Тобою веселятся сердца, царей и героев, Тебе ржут священные кони, Тебе поют гимны в Гелиополе, Когда ты светишь... я щ е р и ц а выползают на камни, и мальчики идут со смехом купаться к Нилу. Солнце, солнце, я бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водою, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при царственном твоем восходе». И с океана м о ё трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и мою тонкую желтоватую руку, вводящую к и н о в а р ю первую букву гимна тебя, о р а г е л и ю солнца.